Глава 18. Покушение. Направляясь этим утром в кабинет Аргаила, Дан прокручивал в голове весь список требований, окончательно утвержденных на вчерашнем совете. Каждая из них было тщательно обдумано, обговорено и единогласно принято. Менять в них никто ничего не собирался. Имори соглашались остаться в составе империи только в том случае если император примет каждое из их условий. Только так и никак иначе. Вчера князь был спокоен и уверен в успехе, умудряясь заряжать своей уверенностью всех окружающих. А вот сегодня утром, когда вызвал Дана по артефакту, его голос звучал странно напряженно. Но когда Даниэль вошел в кабинет Аргаила, тот стоял у окна и смотрел на парк, по которому сейчас гуляли редкие парочки – и выглядел спокойным и собранным. Флай уже был здесь, сидел в одном из кресел, но оба молчали. «Что-то случилось?» — спросил Дан, закрыв за собой дверь. «Нет», — безмятежно ответил ему Арго. «Я просто хотел еще раз обговорить с вами линию поведения на переговорах». Он неспешно прошел к своему креслу и остановился за его спинкой, опершись на нее локтями. В прошлый раз мы все по большей части к друг другу присматривались. Теперь же настало время решительных действий и общих решений. «Потому, Дан, прошу тебя держать себя в руках. А тебе, Флай...» Он повернулся к сыну. «Рекомендую быть очень внимательным. И охране передай, чтобы сегодня каждое мгновение оставались на чеку». «Ты опасаешься чего-то конкретного?» «Спросил он отца». — Нет, но эти переговоры очень для нас важны, так что все должно пройти тихо, мирно и без эксцессов. Арго чуть улыбнулся, взял со стола папку с документами, которые были подготовлены специально к нынешней встрече с имперцами, и первым направился на выход из кабинета. Он выглядел невозмутимым и решительным, и, глядя на него, Дан тоже почувствовал себя немного увереннее, но все равно оставался напряженным. Его вообще с самого утра одолевало дурное предчувствие, которое не прошло даже после принятия препарата, запирающего эмоции. Правда, сначала Даниэль решил, что это просто опасение перед грядущей встречей с родственниками Тори, но теперь все больше в этом сомневался. Он чувствовал угрозу. Она будто бы висела над ним невидимым мечом, готовым в любой момент обрушиться на его голову. И от этого ощущения спина покрывалась предательскими мурашками. Аргаил первым шагнул в портал. За ним поспешили охранники, и только потом настала очередь Даны Флая. Как и в прошлый раз, делегацию Имори встречали две колонны боевых магов, стоящие по обе стороны от широкой дорожки, ведущей к ратуше. Но сегодня на ступеньках их ждал личный император в сопровождении наследника престола Иделира, И тот факт, что они все вышли приветствовать гостей из княжества, выглядел как жест глубокого уважения и готовности договариваться. Судя по всему, они уже знают, на какие уступки мы готовы пойти и что хотим за это получить. Негромко сказал Дан, шагая за плечом князя. Арго ничего не ответил. Он продолжал идти вперед и выглядел при этом непоколебимым и полностью уверенным в себе и своих решениях. Как ни крути, Аргаилу было проще. Он хорошо знал всю королевскую семью. Когда-то крепко дружил с императором. Князь мог просчитать последствия каждого своего шага и каждого их ответного действия. Для Дана же все они оставались чужими далекими представителями власти. А один из них уже однажды показал, что именно бывает с теми, кого он считает своими врагами. Внезапно все существо Дана ощетинилось, Ощущение надвигающейся опасности усилилось в разы. Он вдруг остановился, прислушиваясь к миру и происходящему вокруг. Что заставило его напрячься? Это явно был какой-то звук. Такой странный, который редко можно было услышать. Будто на луке натянулась тугая тетива. Да так сильно, почти до звона. «Даниэль?» Арго заметил заминку ученика, обернулся к нему. Не было ни звуков выстрела, ни вспышек магии, но по обострившемуся слуху Данииля ударил рассекающий воздух тонкий свист. Мимо уха пронеслось нечто странное и резко вошло прямиком в грудь Аргаила. Он вдруг отшатнулся, с его губ сорвался прерывистый хриплый полустон. Князь упал на колени и почти сразу рухнул на бок, а серая ткань его пиджака окрасилась красным. Дан бросился к учителю, но стоило увидеть оперение арбалетного болта, торчащее из закровавленной раны на груди, и в сознании Даниэля будто что-то взорвалось. Арбалетчик! – рыкнул он, указав обступившим их стражам за свою спину. Сам подхватил бессознательного аргона руки и уже начал оборот, но его остановил голос императора и рука, коснувшаяся плеча. Стой, ему нужна помощь. Здесь есть целители. «К вам больше нет доверия!» — выплюнул Дан, зло встретив взгляд правителя империи. «Даниэль, его нельзя нести через портал. Слишком опасно!» Строгим, но назидательным тоном говорил его величество. «Клянусь, сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти Арго». Но Дан не верил. Он сейчас вообще мог верить только себе. И все же он понимал, что портал действительно может оказаться губительным для князя. Если болт был обработан ядом, то вибрации перехода только усилят его действия. Унести на крыльях? Но куда? Тут повсюду территория Империи, где драконов не любят. Кто станет помогать? «Дан, ему нужна срочная помощь целителей», — сдавленно проговорил Флайрил, опустившись на колени рядом с ним. «Клятва Императора чего-то достоит, а у нас сейчас нет иного выхода». Но Даниэль не мог просто так смириться и оставить истекающего кровью Арго на волю имперцев. Отрицательно махнув головой, он посмотрел на его величество и тихо сказал. «Куда нести? Где ваш целитель?» «В ратушу. Целительница как раз сейчас там». Дан направился вперед к ступеням, быстро вбежал в холл, и только тут его обогнал император и лично повел дальше. А когда они вошли в комнату на втором этаже, их встретила седовласая невысокая женщина. «Укладывайте и выметайтесь», — бросила она, внимательно глядя на торчащий из груди князя арбалетный болт. «Помощь нужна?» — спросил ее император. «Пришли кого-нибудь посмышленнее», — ответила она, и тут же склонилась над стремительно бледнеющим арго. Дан застыл у кровати. Только теперь он окончательно осознал, что именно произошло. Но в голове все еще царила неразбериха из эмоций и страхов. «Идем». Император подтолкнул его к двери. «Шейла не любит посторонних при лечении. Поверь, она самый сильный целитель в стране». «Иди, иди, дракончик», — шикнула она на Даниэля. «Не мешай». И только теперь он все же позволил его величеству вывести себя в коридор. А там император устало прислонился спиной к закрытой двери, медленно выдохнул и посмотрел на застывшего перед ним парня. Тебя с того света тоже Шейла вытаскивала, сказал правитель империи. И вытащила, хотя ты тогда был скорее мертв, чем жив. Стараниями вашего старшего сына, огрызнулся Дан. Стараниями его чрезмерно исполнительных подчиненных, один из которых всей душой ненавидит драконов а второй потерял семью во время пожаров с Нилте, устроенного с подвижниками крестьяна Сэша. «Это их не оправдывает», — отмахнулся Дан. «Согласен с тобой. Они наказаны и давно уволены со службы», — сообщил император. «Но и тебе пора переступить через прошлое. Оно было, от него никуда не деться. И самое мудрое, что можно с ним сделать, — это просто отпустить». Даниэль дернул головой, посмотрел в конец коридора, где сейчас толпилась охрана императора и стражи Имари, и снова обратился к Его Величеству. Кто в него стрелял? Выясним, ответил император. Поклянитесь, что это произошло не по вашему приказу, потребовал Дан. Диар усмехнулся, но все же ответил. Клянусь. Охрана расступилась, пропуская в коридор троих, флая и обоих принцев. При виде Делира Лира Дан мгновенно ощетинился, напрягся. Но его внимание снова привлек император. «Тот, кто стрелял в арго, заинтересован в срыве переговоров. В наших же интересах всеми силами избежать военного столкновения. Потому, Даниэль, искать виновных нужно не на нашей стороне. Мне известно, что в княжестве многие против компромисса и настаивают на полном отделении от империи». В вашей Семирии тоже немало тех, кто считает драконов врагами. Увы, это так. Не стал спорить император. Но еще у нас есть общий враг. Гордания. Кстати, прошлая попытка получения княжеством суверенитета не обошлась без них. Твой отец тесно с ними сотрудничал. Что было с его стороны огромной глупостью? Вы знали его? Спросил вдруг Дан. Крестьяна, Конечно. Более того, относился к нему с уважением. Он был заместителем Арго. Мы все вместе когда-то строили Органис на месте глухих лесов, кишащих мелкими дракошами, порождениями магии, остающимися от драконов, когда в них умирает душа человека. Сейчас их уже не осталось, но тогда было очень много. Император странно улыбнулся, глянул на подошедших сыновей и снова обратился к Даниэлю. Кристиан учил Делира летать, всегда всячески поддерживал, потому для моего сына его предательство оказалось сильнейшим ударом в спину. Но разве другие драконы были виноваты в его поступке? Покачал головой Даниэль. Ведь именно после того случая вы ужесточили клятву. Приспешники Кристиана почти полностью спалили город Снилт. Было очень много пострадавших. А мы наглядно увидели, на какие ужасы способны драконы, если их ничего не сдерживает. Изменение клятвы стало ответным ходом, необходимостью. «Но сейчас драконов вообще ничего не сдерживает, кроме законов княжества», — возразил Дан. «И меня тоже. Но я стою здесь и говорю с вами, не пытаясь наброситься или спалить. Да, драконы опасны, но не опаснее тех, кто владеет магией». «Ваши магии тоже немало жутких вещей творили. Вспомнить хотя бы знаменитого диверсанта Себастьяна Клевера». Император широко и как-то по улыбнулся. И уголки губ Даниэля тоже дрогнули в улыбке. Он знал ту историю о торго. И император точно понял, что Дану известна правда. «Клевер мертв», — ответил его величество. «Что-то как-то не похоже». Усмехнулся Дан и тоже оперся спиной на стену. Но «Ну, твой намек я понял. Да и Аргон не зря настаивал на проведении переговоров в Зеленой крепости. Мастер психологических манипуляций. Флай и оба высочества давно стояли в нескольких шагах от них, но в разговор никто вступать не спешил. Дан же вдруг осознал, что его агрессия и волнение после случившегося с Аргоилом стали гораздо тише. А еще, что ему на самом деле интересно, вот так говорить с императором. «К сожалению, я не могу остаться тут с вами. Дела не ждут», — сказал его величество, отлепившись от двери. «Приглашаю всю вашу делегацию поселиться здесь, пока Арго не поправится. Комнаты для вас подготовят». Он даже не допускал мысли, что князь может не выкарабкаться. А ведь рана была очень серьезной, глубокой, а Арго уже далеко не молод. Но за предложение Дан был искренне благодарен. Император подошел к старшему сыну. Дэл, я возвращаюсь в триллин. Держи меня в курсе состояния арго. И жду отчет по нападению, как можно скорее». Потом обвел собравшихся взглядом, кивнул на прощание и ушел. Эрнал вызывал меня по артефакту связи каждый вечер. Спрашивал, как я себя чувствую, не обижали ли меня гадкие имори, Говорил, что очень соскучился и безумно за меня волновался. Приглашал встретиться, но среди недели я отговаривалась учебой. Мне следовало как можно скорее наверстать пропущенный материал. Эрни относился с пониманием, но в пятницу вечером все же настоял на встрече. И тут отвертеться уже никак не получалось. Нет, я тоже соскучилась по Эрналу, и мне очень хотелось провести с ним время — Но от одной только перспективы говорить с ним о времени моего плена или грядущей свадьбе становилось не по себе. Да, я любила Эрни, но только как друга. Самого лучшего, самого близкого, самого идеального. Другого такого в мире больше не существовало. Дан проигрывал ему почти по всем статьям, но... Это все равно ничего не меняло. Эрни встретил меня у ворот академии и, наплевав на все правила этикета сгреб в объятия и поцеловал в губы. Сладко, медленно, очень нежно. Так, как умел целовать только он. А я к собственному стыду вспомнила совсем другие губы и другой поцелуй. И другого мужчину. Стало стыдно перед Эрналом, потому пришлось отстраниться. «Я так скучал, так переживал за тебя», — говорил Эрни мне в волосы, так и не выпустив из объятий. «Боги, да я чуть с ума не сошел «Рыскал по лесам вместе с меторами твоего отца. Искал тебя и не мог поверить, что ты...» Он оборвал себя на полусловие и отвел взгляд. А мое сердце сжалось от переполняющего чувства вины. «Не представляю, как бы жил без тебя. Наверное, никак», — признался он тихо. «Просто не смог бы». У меня в горле появился ком, а к глазам подступили слезы не заметил, он всегда легко улавливал малейшие перемены в моем настроении. Казалось, умел чувствовать меня и мою душу. А я... а я просто видела в нем только друга. Продолжил бы карьеру, стал бы большим чиновником и обязательно бы встретил самую лучшую девушку в мире. Ответила, изобразив улыбку. «Мне нужна ты и больше никто», — с искрящейся искренностью произнес он. Только ты, моя Тори, я очень тебя люблю. Он поцеловал мою ладонь и помог разместиться на пассажирском сиденье Антарии. А когда мы тронулись в путь, посмотрел с нежной улыбкой и сказал. Знаешь, изначально я хотел отвезти тебя в новый ресторан. Он расположен на окраине города на крыше одного высокого здания. Оттуда открывается потрясающий вид. Но сейчас смотрю на тебя и понимаю, что это не самая хорошая идея. «Есть лучше. И какая же?» «Я на самом деле заинтересовалась. Увидишь». У меня было много разных предположений. От театра до загородного клуба. Но когда Эрнал привез меня в парк аттракционов, не поверила своим глазам. На улице медленно темнело, но каждая из горок и каруселей светилась яркими лампочками. Многочисленные лавки сияли огоньками, играла музыка. А вокруг царила атмосфера волшебного праздника. Эрни сразу потащил меня на самую высокую карусель. Я пыталась отказаться, но как-то вяло. На самом деле мне самой было интересно прокатиться. Вспомнить те ощущения детской легкости, которые уже начали стираться из памяти. А когда кабинка с нами резко сорвалась с места и помчалась по изогнутым рельсам, я кричала вместе со всеми. Но не от страха, а от восторга. Когда мы забирались на колесо обозрения, рядом мигнули вспышки камер, но я просто от них отмахнулась. Мне было слишком хорошо, чтобы думать о вездесущих журналистах. Кажется, мы прокатились на всем, на чем вообще можно было. Наелись сладкой ваты и ароматных пирожков, даже потанцевали под веселые песни местного ансамбля. Да и вообще восхитительно провели вечер. Давно мне не было настолько легко и хорошо на душе. К академии мы вернулись ближе к полуночи и еще час проговорили с Эрналом у ворот, будто никак не могли расстаться. На прощание он снова меня поцеловал и, кажется, немного увлекся. Но когда его поцелуи наполнила страсть, а одна ладонь легла мне на ягодицу, я опомнилась, очнулась от сладкого сна и поспешила отстраниться. «Прости», — он виновато улыбнулся, — «Иногда мне сложно сдерживаться рядом с тобой. Хорошо, что свадьба всего через два месяца. До следующего лета я мог бы просто тронуться умом от желания. А ты, кстати, так и не рассказала, каково это быть драконом». Если фраза о свадьбе ударила по моей совести, то слова о драконе мигом напомнили о моем первом обороте и о Даниэле. Тело мигом бросило в жар, и даже дышать стало сложнее. «Быть с драконом прекрасно!» Я заставила себя улыбнуться и вспомнить о небе. «Волшебно! Кстати, профессора в академии провели замеры, и оказалось, что мой магический резерв вырос почти вдвое. Они в восторге! Теперь я второй маг с драконьей ипостасью в мире. Боюсь, как бы эти акулы магической науки не пустили меня на опыты!» «Никто им этого не позволит», — мягко произнес Эрни. «Кстати, давай завтра рванем в имение моих родителей. Они тоже за тебя переживали. Будут очень рады твоему присутствию. Там сейчас очень красиво. Уверен, тебе понравится». А я поняла, что если откажусь, то завтра придется ехать домой. Снова видеть отца, выслушивать мамины восторги от предстоящей свадьбы. Да еще и младшие братья должны явиться из своего пансиона. Нет, я по ним соскучилась, но сейчас была не настроена на встречу. Лучше всего провести выходные в академии, но с губ сорвался тяжелый вздох. В последние дни мне стало очень тяжело оставаться одной. Кайли вечерами часто уходила на свидания, а мою душу грызла тоска по Дану, которая с каждым днем становилась все сильнее и острее. А еще безумно хотелось расправить крылья. Меня как магнитом тянуло в небо, Но в столице даже потренироваться в обороте оказалось негде. «Соглашайся, Тори, там такой простор. Ты сможешь полетать, а я посмотрю на мою невесту-дракона», — сказал Эрни, будто прочитав мои мысли. И я кивнула. Довольный Эрнал проводил меня до двери общежития, пообещав заехать утром. Кайли в комнате не было, что, собственно, неудивительно — И, упав на свою кровать, я снова ощутила себя безумно одинокой. Казалось бы, еще пару минут назад чувствовала себя легко и весело рядом с Эрни. И вот опять налетела эта противная тоска. Тоска по мужчине, который меня похитил, использовал мою кровь, держал в палате на капельницах, а потом вдруг заявил, что так и не смог разлюбить. Вот как ему верить? Как его вообще понимать? И стоит ли? Какое будущее может ждать нас с ним? С тем, кого в империи считают преступником? Так и стоит ли отменять свадьбу с таким замечательным арналом? Боги Семирии, как же поступить? Дайте хоть одну подсказку. Потому что я, кажется, окончательно запуталась.